Глава третья Ростов встретил Максима по летнему теплой погодой. Сойдя на перрон, Максим облегченно вздохнул. Вот он и дома. Поставив чемодан, он достал из кармана жевательную резинку. Отправив одну пластинку в рот, подхватил чемодан и уверенно направился в сторону гостиницы. Эту маленькую паузу Максим сделал специально. Она отмечала начало новой цепочки событий. Теперь, шагая к гостинице, Максим уже по привычке отмечал приятные взгляды мелочи. Это втягивало его в поток удачи. В гостинице он остановился на два дня. Максиму непривычно было селиться в хорошем номере и отдавать за него весьма приличные деньги. Но приходилось привыкать. Он бизнесмен. А бизнесмен не может отдыхать в дешевых номерах третьесортных гостиниц. Это не прихоть, а свойство потоков. Сэкономим на мелочах раз, другой третий – Я кажется в ситуации, когда тебе и дальше все время придется экономить. Да, по-настоящему магу наплевать на все эти мелочи, но Максим отдавал себе отчет в том, что ему до настоящего мага еще очень далеко, а значит, ему нужно учитывать атрибуты потока. Два проведенных в гостинице дня оставили массу приятных впечатлений. Приветливый персонал, прекрасный интерьер. Все это настраивало на хорошую волну. От некоторых услуг приходилось даже отказываться, когда вечером первого дня В номере зазвонил телефон, и приятный женский голос поинтересовался, не скучно ли ему и не желает ли он провести время в компании с приятной девушкой. Максим вежливо отказался. Положив трубку, даже смеялся. Вот тебе и поток. Квартиру он снял в районе Каменки, достаточно скромную, с телефоном. Она вполне соответствовала его вкусу и возможностям. Наверное, раньше Максим непременно позволил бы себе небольшой отдых перед тем, как начать заниматься делами. Теперь он понимал. что пауза может выкинуть его из потока. Куй железо пока горячо. Старая поговорка приобретала совсем иной смысл. Начал он с того, что приобрел компьютер, достаточно простой, без лишних наворотов, обычную добротную рабочую машину. Потом начались хлопоты. Максим с удивлением обнаружил, что работа делового человека связана с массой беготни. Организация своей фирмы заняла на удивление мало времени, около двух недель. Все это время у Максима почти не оставалось свободного времени. Дел действительно хватало. Требовалось изучить рынок, на котором он собирался работать, которого пока совершенно не знал. Нужно было встречаться с потенциальными работниками. Тем не менее, постепенно дела налаживались. Максим с удивлением осознал, что у него в самом деле что-то получается. Да не все. Поток не оказался волшебной палочкой, исполняющей любые желания. Но в целом все складывалось вполне удачно. Уже к середине октября фирма Максина получила первые заказы. Сам Максим никогда бы не справился с этой работой, но теперь в штаты его фирмы входили опытные программисты. Ближе к концу октября на счет фирмы начали поступать первые деньги за выполненную работу, чему Максим был неописуемо рад. Так началась его карьера бизнесмена. Первое время Максим все контролировал сам. В декабре назначил управляющего. Им стал один из его работников. Парень был честен. хорошо разбирался в менеджменте. Подумав, Максим решил, что вряд ли найдет лучшую кандидатуру и не ошибся в выборе. Начиная с января, Максим полностью передал все дела в руки управляющего. Еще в ноябре Максим сменил квартиру на небольшой частный дом неподалеку от зоопарка. Причин для этого было две. Во-первых, Максим купил машину, подержанную девятку. В новом доме был гараж. Машину не пришлось держать на стоянке или бросать под окнами. Во-вторых, Максим договорился с владельцем дома о его постепенном выкупе, что позволило ему чувствовать себя хозяином и перестраивать дом по своему усмотрению. К этому времени у него уже начало появляться свободное время. Максим наконец-то мог заняться цветами, тем, о чем так долго мечтал. И что говорить, он был счастлив. Если с бизнесом все шло на удивление хорошо, то в магическом плане Максиму поначалу похвастать было нечем. Тем не менее, Максим не думал сдаваться. Теперь он не ставил перед собой каких-то задач, не загонял себя в угол. предпочитая спокойно и методично разбираться в магическом мире. И это дало свои плоды. В течение осени Максим смог выйти на 3-4 сновидения в неделю. Это можно было считать явным успехом. Самым приятным было то, что Максиму все чаще удавалось входить в сновидения в момент засыпания. А в начале декабря он и вовсе оказался на поляне. Началось все с обычного сна. В этом сне Максим шел по Волошиловскому проспекту, когда неожиданно увидел Бориса. Обрадовался. И тут же вошел в сновидение. Это действительно был Борис. Он смотрел на Максима и мягко улыбался. «Здравствуй», – сказал он, пожав Максиму руку. Наслышан о твоих успехах». «А каких поинтересовался Максим?» «И от кого?» «От рады. Говорит, что бизнес у тебя пошел в гору».